а во второй половине сороковых, когда победителям надо было заново приучить слушаться, и хозяева Европы покорились без бунта. Все, что у них, осталось — фронтовая песня, которую они поют, вспоминая, что они победители. Но повод вспомнить об этом не очередное празднование Дня Победы, а смерть их общего друга Матвеева, самого любимого. Горькое, в общем, торжество. сравним это с финалом Чиминовского охотника на олени, 78-й год, где ветерана Вьетнамской войны, тоже оставшийся неудел, и не избывший до конца вьетнамский синдром, и никого не победивший вдобавок, а рано побежденных затягиваются трудней, поют в финале гимн Соединенных Штатов. Начинают полушутя, но заканчиваются йозно, истово.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 этому требованию а никак не как неокопности правдивости и аутентичности песня окуджавы соответствует вполне потому что и он со своими полулегальными положениями в литературе своим долгим опытом выживания и пол мог подписаться под этими словами доброволец ветеран ранен а обе попытки рассказать о войне так как хотелось разруганы и запрещены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 рам тародам тародам там там там там и девочка вскидывается на постели что за музыка какая откуда и пошел в овесе кран поезд полетели букеты побежали люди на общем плане и вся музыка ликует под торжественным барабанной ухни но вот тем повела труба и мы видим крупные планы изможденные рыдающие ликующие лиц это лица сорок пятого года